Глава тридцать шестая Какая знакомая коса! такое же, но красноглазый, снесли щиты Академии. сжимающая её девушка, невысокая, хрупкая, в тонкой рубашке и штанах, босая. Тёмные волосы разметались по плечам, взгляд резкий, скулы чёткие, длинные тонкие носы, пухлые губы. В её облике скользит первобытная дикость, Что-то звериное, опасное. Белоснежный дракон уменьшается, превращаясь в статного блондина. Он тоже в белой рубашке, кожаных штанах и босой. По одежде сарана не примешь за наследного принца. Но осанка, надменное лицо, взгляд — это всё королевское. На своего отца Элемара Азаранского он изумительно похож. А ещё больше похож на хищную спутницу. Они словно вылеплены из одного материала, будто продолжение друг друга, даже когда просто стоят рядом, соприкасаясь пальцами рук. «Эта штука у неё в руках», — шепчет пронзающий. «Она опасная очень. Будьте осторожны», — рассекающая ёрзает в ножнах. «Поговорим?» — голос Сарана мягче, чем можно ожидать при такой поспешной тайной встрече в ночи на берегу Северного океана. «Не зря же я сюда перемещался!» арен крепко обнимает меня за плечи. Он разглядывает спутницу Сарана с тем же вниманием, с каким тот смотрит на меня, раздувая ноздри, принюхиваясь. Ничего не говоря, Саран с Дане разворачиваются и делают первые шаги по пологому склону. Арен следует за ними, придерживая меня, чтобы не споткнулась о камне и покрытый настом снег. арен куда мы идём?» тот неподалеку пещера, в ней можно поговорить спокойно. Уверен, что это действительно саран. Только сказав, соображая выпустить дар видящий. Бело-голубоватая сила окутывает фигуры идущих впереди, их магию, как наше золотое сияние, уносит прочь, утягивает к печати в подтурине. Могнув в гашу дар видящий, чтобы не рвать сердце напоминанием о приближающейся катастрофе. Только мы знаем об этой пещере. Никто другой не вызвал бы меня сюда. арен обходит выемку в склоне. арен а ты не думаешь, что эта девушка, что это она тогда в Академии? Думаю. Но подождём, что они расскажут сами. ДНС священно для дракона, даже если бы она лично вырисала Академию и жители Нарбурна, для Сарана она солнце и луна. Смысл жизни, сама жизнь. А я не хочу драться с ним насмерть. Воздух вокруг нас греется магией, и снег подтаивает, а Саран с его парой шагают по ледяной земле босиком и явно не чувствуют себя неуютно. Настоящие ледяные драконы. По пути к пещерке, вход в которую едва заметен среди скал, арен собрал сухие низкорослые кусты, чтобы не поддерживать огонь драгоценной магией. И теперь костерок весело трещит, облизывая дымом свисающие с далёкого потолка сосульки исталактиты. Мы с Сараном сидим с одной стороны огня на согретых магии камнях, наши молчаливые спутники на намороженных ими глыбах льда. Коса на спине Денеи, при свете оказывается, что у девушки пронзительно синие глаза и каштановые волосы, моргает крупными голубыми глазами. Разглядывать их уже почти неприлично, разговор никак не начинается, и я оглядываю серые с бурыми стены «Расскажешь, что происходит?» Саран поглаживает руку своей пары. «Представишь свою Денею?» спрашивает в ответ. «Виктория Никса. Изумление Аарена настигает меня чуть раньше, чем он дёргается встать. Всё же он сдерживается и остаётся сидеть на камне, обнимая меня крылом». «Неожиданно», — заключает аран «Её отец, Малар Никса». Теперь вспоминаю и я. Тот самый придворный менталист, служитель культа, который запрограммировал Элоранара убить новорождённого Ленарена. Мелора Никса смертельно ранил наставник Дарион, но тот внезапно появился при нападении на Академию и... сбежал. Это точно она напала на Академию. А ведь ректор Дегон говорил, что в гневе спалил её дотла. Но кому, как не ему, сочувствовать культистам? «Благородный род», — дипломатично выруливает аран и указывает на меня. «Валерия Флосс», — Саран едва слышно усмехается. «Тоже родовитое», — он кивает на арана «Принц Арендар, возможно, наследник империи Эрграй». «Наследник, ты встречался с отцом». Уголок губ Сарана нервно дёргается, он покачивает головой. «У меня были более важные дела». «Представляю, что за важные дела в брачные недели». К щекам приливает кровь. «Расскажешь, что происходит?» Саран по звериному склоняет голову на бок. Аарен рассказывает. «Всё с самого начала. О войне и Йорана и Нарака, о безымянном ужасе и проекте демонов культ, об истинной цели Подтурина, о разрушенных основах для восстановления печати между мирами. Саран и Витория слушают внимательно, молча, лишь их пальцы скользят друг по другу в неосознанной ласке, да моргает глазищами коса неимоверной силы. Обрисовав наше бедственное положение, Арен переходит к своему дерзкому плану. Пока мы воюем с безымянным ужасом, Саран вместе с оказавшимся демоном Эзолоном пробивается в нарак. Когда думаю об этом плане, волосы встают дыбом, но наши странные собеседники выслушивают его с поистине ледяным спокойствием. Согласен, кивает Саран. Прогуляюсь в Нарак. У меня приоткрывается рот. Тоже молодой, резкий, с неопределенной интонацией замечает пронзающий. Арен слегка кивает, принимает согласие, интересуется. Ты сейчас в Азаран? «Подумаем ещё». Саран скользит пальцами по руке Витории. «Будешь оспаривать власть над королевством? Сначала нужно решить проблему с безымянным ужасом и нараком. Потом посмотрим». Их пальцы переплетаются. «Как я понимаю, в ближайшее время Азаран, как и Империя, может быть уничтожен». Сердце колет этим мрачным замечанием. Крыло Аарена крепче охватывает мои плечи. «Вам что-нибудь нужно?» «Помощь!» — он не сводится рано взгляда. Тот качает головой. «Мы всё добудем сами. С этим проблем нет». По их одежде такого не скажешь. Хотя если они последние две недели провели в уединённом месте, предаваясь страсти, одежда им была без особой надобности. Они же не мёрзнут. виктория пристально смотрит на меня. Я ловлю взгляд её изумительно синих глаз. «Обменяемся метками?» — интересуется аран На случай, если потребуется срочно связаться, встретиться. Саран просто и без лишних слов протягивает руку. Приподнявшись и шире раскрывая крыло, чтобы ни на секунду не оставить меня без прикрытия, Аарон протягивает свою через костёр. Они соприкасаются тыльными сторонами ладоней, и когда аран отнимает руку, на ней посверкивают морозные завитки. Он садится и обхватывает меня за талию, я накрываю его ладонь своей. Витория по-прежнему не сводит с меня взгляда, и я снова принимаюсь разглядывать стены. За её спиной на неровном сколе камня среди прожилок вкраплений странные пятна, напоминающие следы двух небольших, обращённых мизинцами друг к другу ладоней. Опять поворачиваюсь к Витории. Насколько понимаю, она тоже была человеком. Интересно, как она восприняла превращение в дракона. Где была, как сбежала от культа... «Саран, судя по всему, на нашей стороне. Значит, и она должна быть с нами заодно. Теоретически». «Арен, мы ничего у них не спросим». Крепче жимаю его руку. «По поводу нападения на Академию, культа...» «Лера, иногда прошлое должно оставаться прошлым. Намного важнее то, на чьей стороне они сейчас». «Твоя данная видящая». По интонации Сарана трудно понять, спрашивают, он или утверждает. «Да», — на это отвечаю я. «Не надо обо мне в третьем лице. Я вполне могу сама участвовать в разговоре». Чуть нахмурившись, Саран обращается ко мне. «Сможешь снять с Витории печать культа?» Моментально снова выпускают дар на свободу. На лбу, окутанной бело-голубой магией Витории, Чернеет нарисованный глаз, символ культа. По центру он пронзен иглой с капелькой кристалла на вершине. Точно такими иглами запечатан третий глаз ректора Дегона. Саранты, прекрасно зная, что видящие эти печати распутывать не могли. В голосе и душе Аарона искреннее сочувствие. Они разработаны во времена, когда видящие были реальной угрозой культу, и печати проникают так глубоко в тело что их нити, связаны с носителем, невозможно перерезать. Но Валерия Денея, возможно, это даёт ей больше возможностей. Вдруг понимаю его боль от того, что Денея, его душа, и сердце, вторая половина, связана под угрозой влияния извне. То ли сама, то ли это Арен слишком ярко представил его чувства. «Печать глубоко внутри связана со всеми жизненными органами, даже более крепко, чем клятва крови. После открытия дара Леры...» Аарон крепче прижимает меня. «Мы интересовались вопросом, но нет никаких наработок. Даже нет намёков на то, как видящей можно убрать такую печать. Даже не знала, что меня хотели таким образом привлечь к борьбе с культом. Чёрный глаз с иглой в зрачке искажает лоб Виктории», Словно что-то хищное смотрит с её лица, жадно облизывается, обещая меня поглотить. Заглушаю дар. Невозможно спокойно смотреть на эту штуку. Плечи Сарана чуть поникли, да и виктория окажется огорчена. Наверное, они надеялись на мою помощь, а я... «Думаю», — продолжает аран участливо, «эти печати могут снять демоны Нарака. Те, что управляют культом... Или занимаются их вооружением?» «Понятно». Саран сжав руку Витории, поднимается. «Надеюсь, вся эта ситуация с культом и безымянным ужасом скоро разрешится. Думаю, мне стоит связаться с Изолоном, обсудить стратегию, возможности демонов. Если потребуется». Арен тоже встаёт, поднимая меня с тёплого камушка. «Можешь остановиться у нас. Мы сейчас живём в Малой Цитадели». Тонкие губы Сарана едва заметно изгибаются в улыбке. «Не думаю, что это хорошая идея. Там негде будет хранить мои чайники». Так и представляю ещё одного кандидата на место в сокровищнице и радость остальных аранских. Замечание Сарана хоть и напоминает о не самом приятном моменте нашего с ним общения, но невольно вызывает улыбку и у меня, и у Аарона, и у Виттории. Это смягчает её лицо, и она сразу кажется моложе, не такой хищной. Похоже, с чайниками она познакомилась и успела проникнуться драконьими коллекциями. Интересно, а она что-то коллекционирует? виктория ловит мой взгляд, и мы снова приглядываемся друг к другу. С одной стороны, хочется расспросить её, как у неё о драконивании идёт, и в целом о впечатлениях, но с другой, это её холодность совсем как у Сарана. Он всегда меня немного отталкивал своей ледяной силой. Да что говорить, даже с Сараном они держатся на расстоянии, а ведь эта встреча прямо говорит об их взаимном доверии. Может, все ледяные такие, примороженные. Но даже если примороженные, они наши союзники, и они единственные дракон с Денеей, кроме нас с Сараном, а эту настороженность кто-то должен нарушить. Приходите к нам на ужин как-нибудь. «Предлагаю я. Или на обед. Для этого не обязательно брать с собой чайники». Саран чуть прищуривается. «Хорошо, как-нибудь заглянем. Но сначала надо обсудить с Азалоном десант в Нарак. Решающая битва может начаться в любой момент. Я должен быть готов действовать сразу. И вы тоже готовьтесь. Чем ближе цель, тем сильнее желание её заполучить». А демоны стремились к избавлению от безымянного ужаса тысячелетиями. Сейчас у них всё зудит от нетерпения. Он кажется слишком хладнокровным, чтобы испытывать зуд нетерпения, но в интонации голоса проскальзывает намёк на знакомство с такими горячими ощущениями. «А на обед или ужин мы вас всё же ждём», — уверяю я. аран обнимает меня за плечи. «Понадобится помощь? Зови». «Непременно». Саранжа в ладонь Виктории первым протискивается в щель между скалами. Её коса зажмуривается, задевает стенки лезвием, сухие ветки рассыпаются на угольные тлеющие цилиндрики, пламя захлёбывается в них, и темнота жадно отвоевывает пещеру. Протиснувшись следом за Виторией, Аррен тянет меня за руку, и через минуту мы вчетвером оказываемся под звёздным небом. Всё ещё немного насторожённые, не вполне понимающие, что ожидать, коса Виктории Всеми семью глазами рассматривает меня и чувствую моё оружие, изучает её не менее пристально. Любопытство побеждает, и я спрашиваю. «Витория, как ты смогла пробить щит Академии? Тогда ты не была ДНей. Откуда такая мощь?» Семь голубых глазищ вытаращиваются, и коса подпрыгивает в перевязи, вертится. Витория закатывает глаза и поясняет. «Семейство семиглазки. Обрисовывать в нас магию из окружающего мира и концентрировать для удара. То есть у меня в голове немного не укладывается. Она позволяет использовать не только твой собственный источник, но и магию окружающих. Есть определенные ограничения», — Виктория пожимает плечом. «Но в целом да. Основой моего оружия стала разновидность вестника» а поглощение магии — их свойства. Теперь понятно, почему она производит такое впечатление. Делится выводом рассекающая Чувствую, они с пронзающим косу изучали, но до меня доносится лишь это короткое замечание. Помедлив виктория спрашивает. А твоё оружие что делает? Ммм, стреляет и разрубает. Кажется, это звучит немного глупо. Кошусь на сарана. Он, кстати... Он, кстати, явился навстречу без оружия. В знак добрых намерений. м м, -м. дёргает прядь волос. Зато у тебя три оружия. Это круто. Три. Что-то маленький пистолет мне недосаждает Висит так незаметно, что я о нём забыла. С чего бы это? Мы к Азалону. Саран обхватывает Виторию за талию. И окутывает их морозный вихрь и через миг на припорошённых снегом камнях от них не остаётся и следа. Зато от нас с Аароном их полно. Разогретый магией снег тает и стекает к тихо урчащему океану. «Вот и поговорили», — задумчиво тяну я. «Довольно неплохо». Аарон игриво пробегает пальцами по моей шее, между лопаток. «Ледяные драконы, как ты заметила, жёстче нас». В них более выражены звериные инстинкты, и сейчас, когда ран погибает, они должны чувствовать это острее, а такое чувство дружелюбия они добавляет. Впрочем, Саран... Арн неопределённо покачивает головой. «Ну, у вас вроде неплохие отношения». Призадумываюсь. Они не радовались встрече, в академии подрались, и с человеческой точки зрения мало похоже даже на просто товарищей. «Вы дружите с детства?» Или это просто временный вынужденный союз? Мы не должны дружить с детства». Аарон улыбается. «Не забывай. Детство драконы проводят дома из-за вспыльчивости и неконтролируемых оборотов. Но с араном мы познакомились раньше, чем для этого настал подходящий возраст. И это было совсем неофициальное знакомство». Поднимаю голову, заглядывая в задумчивое лицо Аарона. «И как так получилось?» Я нашёл способ заблокировать метку и сбежал из дворца. «Искать маму?» — догадываюсь я. Аарен кивает. А Саран просто спешал Мы встретились у этой пещеры, немного повздорили. Он по-доброму усмехается и поглашивает меня по спине. Познакомились. И Саран вызвался мне помочь, так что близко с жизнью её рано мы познакомились раньше, чем предписывают правила. И чем это закончилось? прижимаюсь к Арону. «Долго вы так путешествовали?» «Две недели. Поверь, это невероятно большой срок для молодых драконов из разных семей». «Ага. Помню, как Саран превратился в дракона от одного удара чайником по морде. Их потасовку с Сараном и Ректором тоже долго не забуду. А ведь это они уже вроде взрослые и способные держать себя в лапах». «Потом мы стали переписываться». «Так», — отрываюсь от Арона. В твоём рассказе не хватает большого такого куска длиной в две недели. Мы мало разговаривали, больше бродили вместе. Саран — отличный охотник. Он дикий, опасный, но не злой. И сливался с толпой гораздо лучше меня, потому что это был не первый его побег. Мы почти добрались до вампирских кантонов, когда я... М -м, немного не сдержался. Представляю себе несдержанность пожара опасного дракона. Но в целом всё закончилось неплохо. Арен поглаживает меня по голове. Огонь потушили, правда, и меня после этого быстро нашли. А Саран, убедившись, что я в родственных руках, растворился среди существ. Судя по тому, как нескоро он ответил на письмо, он ещё погулял. «Я совсем мало знаю его отца, короля Элемара, но меня ничуть не удивляет желание Сарана держаться от него подальше». И виктории сочувствую. Таким родственникам обзавелась проблемным. «Лера, нам срочно надо возвращаться». Аарон обнимает меня, окутывает крыльями. «Что случилось?» Вокруг рычит пламя, пробивающий пространство вихрь. «Я совсем забыл. Сегодня мы изображаем перевозку родового артефакта. Нас всасывает вихрь, трясёт, вытягивает по золотисто-огненной воронке и сердце взвывает от ужаса. Кровь вскипает в венах, мозг прожигает. Телепорт вышвыривает нас на каменные плиты в свет маслянистых ламп и чадящих факелов. И тут же мир содрогается, и Йоран стонет, мечется в агонии от ударов рвущегося в него чудовища. Навиши надо мной Арен взмахивает крыльями, поднимаясь и поднимая меня. Обнимает. Каменные плиты под нами снова вибрируют, мерзкий судорожный гул нарастает. Опять началось. Я едва сдерживаюсь, чтобы не произнести это вслух. Безымянный ужас затих всего на день, я уже расслабилась. Память вычеркнула ощущение беспомощности, панику, накрывающую от этих безумных ударов планетарного масштаба. Вдохнув и выдохнув, поднимаю голову и улыбаюсь арану, Он с тревогой заглядывает в моё лицо, руки крепче обвивают талию. Его растрепавшиеся тёмные кудри очерчены светом факелов, развешанных на стенах крепости. Огонь так ярок, что почти заглушает алмазное сияние звёзд. «Что ты собираешься делать? Почему только изображать перевозку артефакта?» Ощутив твёрдость моего духа, Арен едва заметно улыбается. «Артефакт по-прежнему разряжен, в таком состоянии из хранилища его не вытащить. Чтобы защитить его от посягательств всяких огненных, сделаем вид, что перевозим на дирижабли сюда». Якобы исчезновение магии в Меридиане ослабило замки, и мы их открыли. Уже успели и муляж сделать? У нас их десять. На всякий случай. Усмехаюсь. Золотые драконы, похоже, те ещё любители постраховываться Только причина для этого у них совсем не весёлая. Погладив Аарона по обтянутой бархатом груди, обнимаю его и приподнимаясь на цыпочки. Уловив моё желание, он наклоняется, и уже не я... Он ведёт в поцелуя, прижимает меня крепче, завладевая губами, увлекая в чувственное пламя, в мир прикосновений, сладкой дрожи, сумасшедшего стука сердца и восторга. Но её ран вздрагивает, напоминая о том, что его надо спасать, и арен останавливается. Неохотно отпускает мои губы. Я поглаживаю его по щеке, перебираю мягкие пряди. «Удача! Возвращайся скорее! Я отведу тебя внутрь!» «Арен, с тем, чтобы преодолеть пятнадцать метров и зайти в крепость, я справлюсь». Он достаточно низко склонил голову, и я, приподнявшись на цыпочки, чмокаю его в нос. «Осторожнее при выходе из телепортации. Не ушибись». Улыбнувшись, Арен целует меня в лоб и желает. «Не найди себе приключений до моего возвращения». «Постараюсь». И подумай об организации свадьбы. а «Арен». Стукаю его ладонью по плечу и смеюсь. «Кто о чём, а ты — о награде за старания!» Неохотно отступив, Аарон поднимает вокруг себя золотое пламя. «Будь осторожен, ты тоже!» Вихрь телепорта утаскивает его со двора малой цитадели Аранских. И сразу так прохладно и неуютно, обхватываю себя за плечи оглядываю острия на стенах и шпилях. В красноватом свете факелов они словно обогрены кровью. «Дом воинов, а не политиков!» Вздохнув, направляюсь к крыльцу, надеюсь, имитация перевоза родового артефакта защитит настоящее от посягательств фламиров и их неведомых союзников. В замке неожиданно шумно, знакомые по дворцу работники кухни перебираются сюда с кастрюлями и запасами, причитая о сложности готовки без магии, носятся с метелками и швабрами девушки и мужчины, отвешивают мне почтительные поклоны чуть не в пол куда-то тащат платья и шкатулки любовницы Элора Нара. «Ах, как же здесь тесно! Зато безопасно!» Белокурая Сирин скромно смотрит под ноги. «Элорчик правильно говорит, что ему помогут отомстить через нас, так что лучше в тесноте». Удивительно, но при навешенных на них горах одежды и крупных шкатулках драконицы умудряются сделать изящные реверансы. Медведи-оборотни-гвардейцы обходят коридоры, а офицеры изб проверяют защиту на окнах-бойницах. Кажется, что, куда ни глянешь, везде кто-то что-то делает. Так я обхожу несколько этажей в ленивом поиске собственных комнат, но больше рассматривая суровый замок золотых драконов. И всё бы ничего, если бы не постоянные поклоны. Ни разу мне не удается пройти незамеченный. Лишь несколько стоящих в карауле гвардейцев радуют прямыми спинами. Я бы с радостью походила ещё, заглянула в каждую башню, но слуг жалко. Они выглядят такими уставшими, а, отвлекаясь на меня, ещё больше оттягивают миг завершения работы. Притормозив первого попавшегося гвардейца, улыбаюсь. «Вы не подскажете, где нам с Араном выделили комнаты?» Медведи-оборотень смотрит на меня во все глаза. «Я провожу нашу драгоценную Денею», — разносится по коридору голоса Лоранара. «О, нет, только допроса с пристрастием мне не хватало». Поклонившись мне и неспешно вышагивающему к нам Лоранару, медведя-оборотень спешит дальше по неведомым охранным делам. А может, его испугала улыбка Лоранара? «Меня вот пугает предчувствием пылких, словесных и жгучих, ядовитых...» «Меня вот пугает...» предчувствием пылких словесных и жгучих ягодичных уверений. «Разве ты не перевозишь родовой артефакт?» — спрашиваю с надеждой. Вдруг как арен позабыл. Я охраняю цитадель, пока остальные занимаются перевозкой. Элоранар останавливается передо мной, широко расставив ноги и убрав руки за спину. Продолжает улыбаться. Ягодицу потихоньку припекает. «Не скажу», — твердо повторяю я. «Я ещё ничего не спрашивал». Лукаво отзывается Элоранар и движением головы откидывает несколько огненно блеснувших прядей за плечо. «Да-да, я так и поверила». Разворачиваюсь и направляюсь в противоположную сторону, мысленно бормоча. «Пятой точка чувствую, как ты не спрашиваешь». «Конечно, Элоранар следует за мной. Естественно, он и не думает останавливать жжение метки». «Могу заново написать список». Предлагаю без особой надежды. Намывающие лестницу слуги сгибаются в поклонах, а я поднимаюсь на этаж выше. «Понимаешь, Лиэм», — произносит мне в спину Эллоранар, «список — это долгий и ненадежный путь. Вдруг за то время, пока я приобретаю должную душевную организацию, с моей избранной что-нибудь случится. Вдруг при эвакуации мы попадём в разные миры, а мы же семья». Разворачиваюсь. Вы тордосов из твоей сокровищницы выпустили? Позаботились о них? Да, Халлан этим занимался. Насколько я знаю, вроде даже пристроил их в число важных для эвакуации существ. Как замечательно, что хоть кто-то из них твоих ответственный и вменяемый. Брожу дальше. Слуги кланяются, проходящие мимо гвардейцы головы склоняют, Элоранар шагает за мной, и едва пытаюсь я у кого-нибудь спросить дорогу к нашим сараным комнатам, уверяет, что сам меня проводит. А слуги с гвардейцами спешат поклониться и отойти подальше от драконьих разборок. Внутри потихоньку разгорается пожар гнева. До верхних этажей мы прошлись, на нижнее возвращаемся, а никого, кто бы мог помешать Элоранару провожать меня до комнат, не встречаем. Давай ему ногу прострелим, предлагает жалевшийся надо мной пронзающий, развернувшись, пристально оглядываю обтянутые кожаными штанами с чешуёй колени Лоранара. Что? как-то тревожно уточняет он и даже отступает. Мы с пронзающим решили, что тебе для улучшения характера надо ногу прострелить. Вот выбираю. Тебе какую не жалко? Левую или правую?